Почему поссорились адвокаты Геринга и шахта? Геринга явно не удовлетворял пост командующего военно-воздушными силами Германии. В тайне он, как и Рем, давно лелеял мечту стать верховным главнокомандующим. Но коль скоро такая возможность не представлялась, ему хотелось на худой конец иметь в руководстве вермахтом более поддатливых генералов. Интриган до мозга костей, Геринг не прочь был перетряхнуть руководящий состав военного министерства и генерального штаба. Но здесь, конечно, не устроишь ночь длинных ножей. За 3-4 года, прошедшие после той ночи, генералы эти показали, что без них и думать нечего о реализации нацистских внешнеполитических программ. И вот провокаторский талант Германа Геринга засверкал новыми гранями. Нежданно-негаданно вдруг поссорились его защитник доктор Штамер и защитник шахта доктор Дикс. Это был, пожалуй, один из немногих случаев публичной ссоры адвокатов на Нюрнбергском процессе. Что же случилось? В судебном зале шел допрос свидетеля Гизевиуса, человека с весьма колоритной биографией. В прошлом видный чиновник гестапо, он еще до войны и более активно в ходе ее, примкнул к заговору против Гитлера. Гизевиуса допрашивали долго. И когда казалось, дело близилось уже к концу, он вдруг попросил разрешения отклониться от рассматриваемой темы и сообщить об инциденте, происшедшем в его присутствии в комнате защиты. Как только свидетель произнес эти слова, защитник Геринга доктор Штаммер с непривычной для него быстротой появился у трибуны, не слишком тактично отстранил от микрофона своего коллегу доктора Дикса и весьма экспансивно стал протестовать. Зал притих. Геринг нервно заерзал на своем месте, и из-под лобья бросил злобный взгляд на шахта. Разве тот упустит случай подставить ему ножку? А свидетель тем временем уже начал давать показания о том, что, строго говоря, не очень-то интересовало суд. Оказывается, до начала судебного заседания доктор Штаммер подошел в адвокатской комнате к доктору Диксу, прервал его разговор с Гизевиусом и объявил, что Герингу безразлично, будет или не будет Гизевиус предъявлять какие-либо обвинения ему самому. Геринг озабочен другим. Совсем недавно в Нюрнбергской тюрьме умер бывший германский военный министр Бломберг. И из уважения к памяти старого солдата очень не хотелось бы, чтобы перед общественным мнением раскрылась одна весьма неприятная страница его жизни – Геринг верит в порядочность шахты и его адвоката. Надеется, что они не будут использовать в этих целях свидетелей Гизевиуса. А в противном случае... Что должно было произойти в противном случае, уточняет доктор Дикс. Он воспроизводит следующие слова штаммера, адресованные ему. «Слушайте, коллега, Геринг считает, что Гизевиус может нападать на него сколько угодно. Но если он будет нападать на умершего Бломберга, то Геринг выложит все о шахте. Он знает о нем многое такое, что было бы шахту неприятно услышать в суде». Конечно, Геринг меньше всего был озабочен репутацией Бломберга. Ему просто не хотелось еще раз предстать перед судом и историей в роли грязного провокатора. Очень уж надурно дурно пахла, эта история, спокойным фельдмаршалом, искусно подстроенная Герингом, чтобы освободить кресло военного министра. На старости лет Бломберг решил жениться на некой молодой соблазнительнице Эрике Грун. Но как на грях, когда все уже было решено, ему стало известно о весьма нелестной репутации этой дамы. Как быть? Фельдмаршал решил посоветоваться с Герингом, а Герман Геринг давно уже организовал слежку за теми, кого хотел свалить. Он хорошо знал, что Эрика Грун была зарегистрирована в семи крупных германских городах как особо легкого поведения. Однако, когда Бломберг явился за советом, удобно ли ему вступать в брак с дамой низкого происхождения, Геринг всячески постарался рассеять сомнения старика. Уверившись в добрых чувствах рейхсмаршала, Бломберг через некоторое время нанес ему новый визит и пожаловался, что к его даме сердца пристает ее старый любовник. Геринг и на этот раз не отказал Бломбергу в дружеской помощи. По указанию рейхсмаршала, незадачливого дон Жуана вызвали куда следует. Сделали внушение, дали денег и выслали из Германии. Затем последовала пышная свадьба Бломберга. Конечно, с участием Геринга. А тот явился не один. Он осчастливил новобрачных приглашением на их семейное торжество самого фюрера. Но на следующий же день Геринг вдруг узнает всю правду и с возмущением сообщает о ней Гитлеру. Заодно рейхсмаршал позаботился о том, чтобы тщательно подготовленный им скандал получил широкую огласку в Берлине. И Бломберг сразу получил отставку. В дальнейшем, однако, события начинают развиваться совсем не в том направлении, о котором помышлял Геринг. У Гитлера зреет мысль назначить вместо Бломберга генерала Фрича, в то время командовавшего сухопутными силами. Геринга эта кандидатура никак не устраивала. Фридж, человек с сильным характером, с самостоятельными взглядами, хорошо усвоил национал-социалистскую идеологию. Он почитал Гитлера и в день его рождения в 1936 году писал юбиляру. «Я и сухопутные силы следуем за вами, в гордой уверенности и в священном доверии по пути, которым вы идете первым во имя будущего Германии». А вот к Герингу генерал относился совсем иначе. Без должного почтения, даже с трудно скрываемым скептицизмом. Зачем же допускать такого на место только что свергнутого Бломберга? Снова пришлось рейхсмаршалу плести сеть интриг. В те годы полиция усилила борьбу с гомосексуалистами. И тут как раз в руки гестапо попало заявление одного каторжника о самом неблаговидном поведении некого господина. Не то Фриша, не то Фрича. Каторжник точно не мог вспомнить фамилии. Тотчас же, по приказанию Геринга, этого каторжника доставили во дворец Скаринхал. Рексмаршал лично допросил его и пригрозил смертью, если тот не подтвердит, что речь идет именно о генерал-полковнике Фриче. После такого допроса заявление было передано Гитлеру, и сам заявитель припровожден в имперскую канцелярию. Затем, как показал Гизевиус, туда же вызвали и Фриче. Генерал с негодованием отвергал, оспаривал все, что ему инкриминировалось – В присутствии Геринга он дал Гитлеру честное слово в том, что все эти обвинения ложны. Тогда Гитлер подошел к двери, открыл ее и через порог шагнул тот самый каторжник. "Это он", подтвердил вошедший, указывая на генерал-полковника. Фрича не имел. Он мог просить лишь об одном – произвести тщательное судебное следствие. Однако Гитлер отказал ему в этом и потребовал немедленной отставки. Нарисовав эту довольно яркую картину, Гизевиус добавил, что гестапо задолго до очной ставки Фрича с каторжником расследовало заявление последнего. Оказалось, что тот имел в виду некого ротмистра Фрича. Тем не менее, Геринг повернул все в нужное ему сторону, и 28 января 1938 года с его пути полетел прочь еще один неугодный. Шахт был очень доволен этими свидетельскими показаниями. Зайдя вечером в его камеру, доктор Жильберт услышал. «Вот видите!» Это ли не конец легенде о Геринге? Я счастлив. После стольких лет, в течение которых этот преступник управлял стороной и терроризировал порядочных немцев, он, наконец, раскрыт как настоящий гангстер. Маска сорвана. Пройдет, однако, всего несколько недель, и на процессе начнут медленно, но верно срывать маску из самого шахта.